Я прошу тебя, будь со мной. Я прошу тебя, будь везде. Если песню пою, тоже пой. Улыбайся со мной весне. Без тебя мне страшно порой. Без тебя мне пусто, поверь. Буду ждать тебя до утра. Постучишь, распахну дверь.